Длинные, бесконечные коридоры палу опоясывали технические рубки и отсеки. Сотни сотни метров узких, низких, широких и высоких, обшитых пластиком, мерцающих индикаторами коридоров, похожих на шипящие, извергающие пар коридоры из фильмов ужасов, и, напротив, глотающие каждый шелест и звук шагов помещения. «Дай Бог, чтобы эта штука помогла нам!» «Тяжелая мать ее!» Глаза Паркера блестели в полумраке коридора. «Поможет. Тебе же объяснили». Брэд перебросил свое оружие из руки в руку. «Она чувствует тепло». Рипли остановилась у шлюзового люка с люминесцентным номером на остальном корпусе 35. Паркер стал ковыряться в блоке управления. «А я тебе говорил, дураку!» «Чертыхай, сворчал он!» Бред, старина, будь так добр, почини все люки и освещение на нашем корыте!» Бред обежанно опустил голову и лишь молча подавал инструменты. Из коробки посыпались искры, контакты замкнулись, магнитные замки разошлись и дверь ушла в потолок. Рипли подняла тепловизор и направила его в проем. Индикатор вздрогнул, лампочка вспыхнула и тут же погасла – «Ребята!» – Прошипела Рипли сквозь зубы. «Кажется, здесь что-то есть!» «Что? Барахлит?» – не расслышал Паркер. Брэд дернул его за штанину и выставил вперед свою пушку. Толстяк застыл на месте, медленно поворачивая голову в сторону зияющего чернотой провала каюты. «Сейчас дам свет!» Лампы мигнули и залили рубку голубоватым светом. Рипли короткими перебежками двинулась вперед, выставив перед собой раструб тепловизора. Стрелка слабо отклонилась, показывая наличие в рубке чего-то живого, но где конкретно установить было невозможно. Брэд шел рядом, оглядываясь по сторонам, то и дело замирая, прислушиваясь к каждому шороху. «Да что вы как бойскауты какие-то! Нету тут никого! Рипли провела раструбом перед прямоугольной дверцей электрошкафа, встроенного в переборку. Стрелка дернулась и быстро побежала к предельной отметке на шкале. Лампочка вспыхнула, и слабый писк наполнил рубку. «Он здесь, Паркер! Приготовьтесь!» – прошипела Рипли. Паркер снял с пояса аккуратно сложенную сеть и развернул ее. «На счет три открывай», – сказал Брэд, – и выставил перед собой электрожектор. «Раз... Два...» Рипли взялась за ручку дверцы. «Три!» Дверца распахнулась. Луч света ворвался в мрак шкафа и высветил два желтых глаза и огромную шипящую пасть. «Вот он быстро!» Брэд ткнув в шкаф набалдашником. Блеснула молния. Разноцветные искры брызнули во все стороны. Рыпля отшатнулась, роняя тепловизор, рыжий комок ярости своем пронесся мимо, обогнул расставленную паркером сеть и исчез в коридоре. Не дайте ему уйти! Да стойте, стойте вы! Это не он! Это кот! Что? Паркер нервно хихикнул. Это был Джонси? Да! Все расхохотались, выпуская с глубины легких набранный для рывка и борьбы воздух. Первой успокоилась Рипли. В ее глазах снова появилась тревога. Черт, нам надо поймать его! Для чего? не непонимающе посмотрел на нее. Эта тварь может сожрать беднягу. Точно! Влез с комментариями Паркер. Он все еще веселился. Эта штука... Закусит нашим Джонсом на завтрак. Она получит великолепный рыжий завтрак. Да, но самое главное это не то. Джонс – лишняя тепловая мишень для нас. Мы же не собираемся целую вечность гоняться по кораблю за котом. Кроме того, ты ведь и сам, Брэд, мог попасть в него из своей пушки. Верно. А раз верно, значит сбегай и поищи его. Он далеко не уйдет. Сказал Паркер, прилаживая сеть обратно к поясу. «Вы думаете, я сюда нанимался кашкаловом?» Обиделся Бретт и полез в карман за сигаретой. «Но ведь вы большие друзья, и ты наверняка знаешь, где он». Рипли закрыла шкаф. «Да, знаю», — прищурился он. «Ну и что?» «Ничего». «Ладно, все, понял. Это была только шутка. Я пошел». Он натянул на глаза бейсболку и зашагал к выходу у люка. Он обернулся. «Только если вместо Джонса я найду эту тварь, то нести ее за шиворот сюда я не буду». «Окей». «Давай быстро. Мы сейчас здесь все уберем, а ты лови его в темпе. Еще ведь полно работы».